580. -е. Ноябрь 18. -е. Друг мой, космический поток высшей мысли постоянно омывает основание горной твердыни. Твердыня, открытая мирам, огонь, накопленный тысячелетиями, является силу магнитной мощи и притягивает пространственные пламя. Силу этих комбинированных огней и существует планета твердыня регулятор огней планетных и сил напряжение подземного огня. Мощь объединённых сердец братьев человечества, огненная мощь позволяет управлять огнями и удерживать их от прорыва. Трудность в том, что человечество, которое тоже является трансформатором и регулятором пространственных и подземных огней, плохо выполняет своё назначение. хаотическим мышлением и действиями, нарушая гармоническое состояние огненного равновесия организма Земли. Как в теле человека, так и в теле планеты эти нарушения вызывают болезнь. Планета больна не у равновесия, причина его человек. Процесс этот вывел из состояния равновесия стихии, и в результате планете угрожает возможность взрыва полного или частичного, Трудно избежать катастрофы при современном положении сердец человеческих. Велика сила воздействия миллиардов сердец. И страшно опасно она, когда действует аритмично. Люди должны прийти к согласованности и кооперации. Кооперация между народами вызовет и кооперацию с силами природы и поможет установить общие равновесия. Надо приветствовать всякое желание, всякое стремление – и всякую попытку установить мир на земле. Мир должен быть достигнут любой ценой, иначе и планете не устоять. Голуб символ иерархии. Надо понимать, откуда идёт зов о мире всего мира. И каждый, приложивший мысль свою и сердце своё к высшему зову, будет нам сотрудником. Так каждый человек в зависимости от направления мышления может стать противником или сотрудником эволюции. Не нужно каких-то особых действий и решений, чтобы сделаться врагом света или его защитником. Нужно просто проверить мысли и чувства свои и сделать окончательный выбор. Шатающиеся сознания лишь усложняют положение, нося еще больший хаос. Сейчас надо согласиться о главном. Подробности сами займут свое место. Знамя мира в руках строителей новой жизни, нового неба и новой земли. Воля космическая имеет свои пути исполнения высших предначертаний. Голубь мира наш символ, не исповедимый пути.